Ну и он будет жить в головлеве с голоду не помрет, А потом как? Маменька, друг мой, зачем же черные мысли? Черные ли, белые ли, подумать всё-таки надо. Не молоденькие мы, покалеем оба. Что с ним тогда будет? Маменька, да неужто же вы на нас, ваших детей, не надеетесь? В таких ли мы правилах вами были воспитаны? И Порфирий Владимирович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 Пуска не доедала. Для кого? вырвался из груди ее вопль.